Глава 1317. Женщина в чёрном. Сидящий на вершине горы Ван Буэлла поднял голову и слегка прищурился. Он заметил что-то в небе, его посетило смутное чувство, будто мимо него прошёл поток божественной воли. Ей не хватало живости, отчего казалось какой-то механической, похоже, она искала любые намёки на естественные законы из внешнего мира. Ван Бууле изнутри и снаружи пронизывала аура магического закона радости. За несколько месяцев на втором плане он надёжно спрятал свои естественные законы внешнего мира, за это ему стоило благодарить культивацию пятого шага. Поскольку ему было доступно всё многообразие дао, он мог манипулировать ими на тончайшем уровне, что позволило ему идеально скрыть их присутствие. На четвёртом шаге, будучи лишь истоком дао, его связь с ними будет слишком глубокой, чтобы полностью скрыть и посторонних. «Изначальная вселенная пустого Дао похожа на глубокий омут». Ван Буэлэ опустил голову, закрыл глаза и вернулся к медитации. Семечко Дао Радости внутри него пустило корни и постепенно росло. Шло время. Три месяца спустя естественный закон Дао Радости Ван Буэлэ сделал ещё более совершенным. Жители деревни внизу оказались на удивление радушными людьми, словно культивация Дао Радости делала людей добросердечными». Это было как-то связано с эссенцией естественного закона. Эту доброту Ван Буэлла признавал, но в изначальной вселенной пустого она не являлась доминирующей чертой характера. Подобно факелу в ночи, которому никогда не суждено полностью разогнать мглу, этот свет всегда будет считаться чем-то чужеродным во тьме. Именно такой была эта деревенька. Однажды ночью несколько дней спустя Ван Буэлла всё ещё сидел на вершине горы. Ни с того ни с сего он открыл глаза и и взглянул на далёкую горную гряду. В тусклом лунном свете он увидел лишь тени, бросаемые деревьями, вот только в горах от чего то стало слишком тихо. Возможно, именно поэтому до него нанеслось едва слышное пение. «Перерождение невозможно!» «Стоящая спиной Фрейлина!» Голос был женский, в нём чувствовалась затаённая обида, некая странность и даже подавленность, как будто ей очень хотелось выплеснуть эти эмоции и закричать, но почему-то она не могла этого сделать. Услушав пение, Ван Була вздрогнул. Его сердце стали медленно сжимать невидимые тиски, словно хотели раздавить его и порвать присоединённые к нему вены и артерии, а потом вырвать его у него из груди. Внезапно горы вдалеке, скрытые в непроклядной тьме, стали полупрозрачными, тусклый лунный свет прошёл сквозь них, отчего он смог увидеть намного больше. В прояснившиеся ночи он увидел женщину в длинном чёрном платье с тёмными волосами до плеч, Она неторопливо спускалась по горному склону с низко опущенной головой. Вопреки ожиданиям, она выглядела большой даже на фоне горы. Несмотря на скрывающее лицо волосы, можно было увидеть, как по щекам стекают капли крови. Вокруг неё парило несколько сотен размытых силуэтов, иногда они превращались в музыку, а потом снова перекидывались в людей. Вместе с женщиной они направлялись к деревне, рядом с которой обосновался Ван Була. Пение остановилось всё громче. Погубить влюблённость, поднять пыль. Кто ждёт чьего возвращения? Там, где падали капли её крови, полупрозрачная гора окрашивалась валой, растительностью видала. Ненависть в её голосе становилась явственней, а подавляемые эмоции готовы были выплеснуться в любую секунду. Ван Буэлла загудела голова, закон да о радости внутри него мгновенно рассеялся. Прищурившись, он посмотрел на женщину в чёрном. Его знания об этом мире хватило, чтобы сразу понять личность загадочной дамы, практик города жождущих слушать только на совсем другом уровне в сравнении с теми, кого он повстречал валом тумане. Те двое были всего лишь несколькими нотами. Им было далеко до полноценной музыки. Но здесь он услышал не только музыку, у неё ещё были слова. Песня повлияла на его разум, и из этого можно сделать вывод, что женщина была могущественным представителем города жождущих слушать. «Ищет меня?» Или хочет уничтожить деревушку подле горы?» Глаза Ван Буэлэ холодно сверкнули. Практики одной из ветвей учения радости в низине у подножья горы тоже проснулись. Вслед за ликующими криками пришла воля радости и разлилась во вся стороны. Как будто тьма со всех сторон обступила сияние одинокого факела, на пламя отказывалось гаснуть и продолжало изо всех сил цепляться за жизнь. Воля радости запустила какую-то перемещающую технику. С окраины деревни поднялась стена мягкого света постепенно накрывая поселение сияющим куполом. Одна из прямых ветвей учения радости, пусть и ослабленная за годы гонений, сохранила магию для защиты в случае появления угроз. Перемещение с помощью воли радости было одним из таких заклинаний. Когда стены света соединились в купол, началось перемещение. Вот только прибывшая к их деревне певчи из города жаждущих слушать оказалась слишком могущественной. Её странное полное ненависти пение влияло на жителей деревни. У практиков учение радости сжало сердце, а сами они побледнели. Похоже, из них буквально вытягивалась жизненная сила. Это повлияло и на их магический закон радости. Начавшееся перемещение не могло завершиться мгновенно. Под натиском губительной песни световой барьер начал разрушаться. Ван Буула вздохнул. За полгода жизни на горе деревенские жители хорошо к нему относились, поэтому вне зависимости от того, пришла ли эта женщина за ним или чтобы уничтожить деревню, У него не было причин оставаться в стороне. Когда сияющий купол искривился, Ван Боле перевёл взгляд на медленно идущую к деревне женщину в чёрном. Стоило ему улыбнуться, как из него с грохотом вырвался, естественно, закон радости. Он породил незримые волны, которые понесли во все стороны вадушевление. Там, где проходили волны, вновь зеленели завядшие растения, окрашенные кровью горы, как будто кто-то отмыл. Даже небо и земля возвращались к своему первоначальному цвету. Женщина в чёрном вдалеке резко впечатала ногу в горный склон. Семь-восемь певчих, кружещих вокруг неё, не смогли сдержать улыбок. Их песня прервалась, а потом с улыбками на устах были уничтожены телом и душой. Этой заминки хватило, чтобы сияющий над деревней барьер установил канал. Перемещающая формация тут же с рокотом открылась. Пока практики деревни телепортировались, женщина в чёрном остановилась и медленно подняла голову, В лунном свете сквозь просветы в спутанных волосах можно было увидеть лицо. Из её глаз, уголков губ, носа и уши текла кровь, а на шее чернела зарубцевавшаяся рана. Её глаза напоминали глубокие тёмные омуты. Казалось, что в них кто-то двигался. Женская фигура, как у оперной певицы, она танцевала и пела. Её песня была пронизана подавленностью и ненавистью. Ночной дождь зол, осенние лампы осветили пустую сцену. Те, кто должен прийти не пришли, те кто должен здесь быть отсутствует.